Синопа. Далеко уходящий в море мыс, если взглянуть на него с прибрежных холмов, напоминал лопасть весла. Эллины рассказывали, будь то оно было брошено побежденными гигантами, пытавшимися переплыть понт. В том месте, где лопасть скруглялась, переходя в рукоять, раскинулась венчанная морем синопа. Голубые бухты оттеняли пурпур черепичных крыш и матовую белизну крепостных стен, отделявших город от берега и широкой части мыса. Как пышные персидские тиары вздымались башни царского дворца, сверкали колонны бесчисленных храмов, зеленели сады и оливковые рощи, уходящие к долине Фермодонта. Темные линии виноградных лоз были натянуты на прибрежные холмы, как струны кефары. На всем южном побережье Понта-Эфксинского не было места лучше устроенного природой и украшенного изобретательностью людей. Отдаленное прошлое Синопы овеяны легендами. Они повествуют о добычиках железа-халибах, проводивших всю жизнь в подземных штольнях и кузницах. Рассказывают, что и теперь корабли, плывущие вдоль ночного берега, освещаются багровым пламенем горнов. К востоку от Синопы помещали важных наездниц-амазонок. От них, изгнавших из своего племени мужчин, будто произошли древнейшие обитатели побережья Сиры. Историю города Эллины ввели с похода аргонавтов, остановившихся во владениях Сиров по пути в Колхиду. Синопские судовладельцы, торговцы рабами и лесом, считали себя прямыми потомками отважных искателей золотого руна. Ведь их богатства притекали из далеких стран, населенных варварами. Южная гавань была украшена бронзовой статуей Автолика, спутника Геракла. Синопейцы уверяли, что она отлита из меди от служивших свой век корабельных колоколов и сама по себе гудит, предупреждая на двигающихся бурях. Эта басня, дополненная рассказом о мореходе, который не поверил автолику и, конечно, был поглощен свирепым понтом, оказывала на заезжих купцов неизменное действие. В щель полой статуи сыпались монеты бронзовые, серебряные и даже золотые. Оказавшись в опасности, жертвователи проявляли свойственную человеческой природе неблагодарность и распространяли о синопейцах и их покровителях всяческие небылицы. Каждого синопейца, будь то на море или на суше, вместо обычного приветствия встречали словами «Ну как, гудит?». Так за синопейцами установилась слава людей, изобретательных во всем, что касается наживы. И они ею не тяготились. Напротив делая все, чтобы ее приумножить. Они научились извлекать выгоды даже из собственных несчастий. Когда Синопа была вероломно захвачена Каппадокийским царем Фарнаком, весь греческий мир содрогнулся от негодования. Как только не оплакивали горькую судьбину синопейцев. Но не прошло и двух десятилетий после первых пролитых слез как по соседству со статуей Автолика появилась мраморная фигура Фарнака. Этот варварский царь оказался истинным благодетелем Синопы. Давая своим сыновьям персидские имена, поклоняясь Армузду и персидской троице, Фарнак покровительствовал эллинам и эллинской культуре. Он украсил город великолепным гимнасием и пригласил в Синопу выдающихся ученых. Цари, сменившие Фарнака, считали его основателем пантийского царства и клялись его гением. Сын Фарнака, Митридат Эвергет, покинул царскую резиденцию Амосию и сделал своей столицей Синопу. При нем была сооружена агора, красотой которой так гордились синопейцы. Укреплены стены, построены новые доки. Никто больше его не заботился о процветании торговли Синопы. В обеих гаванях столицы можно было видеть корабли изо всех городов внутреннего моря. Они уходили, нагруженные рабами, понтийской древесиной, железными болванками, мешками с красной охрой, известной также под именем Синопиды. Сами проникали в долины Кавказа и Таврики, к берегам Каспия, в Сарматские степи. Всюду знали статеры и драхмы, на лицевой стороне которых красовались профили понтийских царей, а наоборотный орел терзал когтями дельфина. Этими монетами синопейцы расплачивались за скифское зерно, радосское вино и берийское чеканное серебро пергамские ткани, затканные золотом. Херсонеситы, с которыми Синопа вела бойкую торговлю, называли синопейцев рабами царей, но им, гордившимся своей демократией, можно было напомнить, что они не раз обращались за помощью к царям Понта или правителям Боспора. И лучше подчиняться царям, чем испытывать вечный страх преднашествием варваров и своеволием собственных рабов. Так думали все синопейцы, владевшие виноградниками, оливковыми рощами, соляными варницами, все, кому принадлежали мастерские и рудники, доки и корабли. Посвятительные надписи в честь варварских царей не были обычной лестью подданных. Это была благодарность за богатство, сыпавшееся на город, как из рога изобилия. За золотым веком следует серебряный а серебряный сменяется медным. Об этом в старину писал Гесиот, соперничавший известностью с Гомером. Синопейцы почувствовали перемены, когда на статерах профиль Эвергета сменился профилем его супруги Лаудики. Эллины не любили женской власти. «Одно дело — быть подданным варварского царя, другое — подчиняться царице». Недаром ведь на блюдах в назидании домоправителям и домочадцам писалось «Не слушай женщины, не случайно Троянская война разгорелась из-за Елены, а Пелопонецкая — из-за Спасии». Но в конце концов можно было бы примириться и с царицей, если бы не ее покровители и союзники римлян. Уже Эвергет отправлял им на помощь корабли и помогал им войсками. Но, во всяком случае, он не позволял себе садиться на голову. Теперь же римские корабли освобождены от пошлин. Римские откупщики владеют серебряными родниками Понта. Их рабы источили горы, как кроты. У самого трона стоит прихвостень римлян Ариарат, Соединивший в своих руках Несовместимые должности Он и верховный жрец Богиня Кибелы И начальник следствия темницы Синопы Трапезунда Амиса Забиты людьми Подозреваемыми в отравлении Митридата и Вергета Или в попытках отравления Лаудики А сам мастер ядов Так называли могущественного жреца Не только оставался на свободе Но и судил невиновных Недовольство, давно нараставшее в народе, нашло в тот день выход. Стало известно, что прибывший в город римский посол нагло потребовал выдачи Муаферна. Это неслыханно, ведь Муаферн не какой-нибудь беглый раб, а человек, в жилах которого текла царская кровь. И Ариарат вместо того, чтобы встать на защиту брата и вергета разослал по дорогам стражников. Глашатой объявляют награду за его голову. Люди, собравшиеся в северной гавани, менее всего напоминали предприимчивых торговцев или праздных зевак. По хламидам в желтых подтеках можно было узнать горшочников. У плотников волосы были в стружках, а руки в смоле. Песцов выдавали бледные лица и худоба. Всех их привлекла Берема Белона, доставившая в Синопу римского легата. Каждый, кто знал синопейцев, быстро бы сообразил, в чем дело, и не стал бы дожидаться попутного ветра. Но посольство в Синопу было первым самостоятельным поручением мания Аквилия-младшего. Привыкший к раболепию эллинов в Азии, он не обратил внимания на толпу. Синопейцы не обнаруживали ни почтения, ни страха. Началось с оскорбительных выкриков. Кончилось градом камней и черепицы. Кормчему удалось отцепить сходни и отрезать якоря. Белона отделилась от берега, сопровождаемая негодующим ревом толпы. Вон, вон! Маньяк Вилий чувствовал себя, как Одиссей, между Сцилой и Харибдой. Позади... Разъяренная чернь. Впереди встреча с отцом, не прощающим ошибок. Да и как он сможет оправдаться? Не надо было оглашать приметы Муаферна вслух. Достаточно их просто передать Ариарату. Такова инструкция. Но ему захотелось показать этим персам и грекулам, чего они стоят. Отец, конечно, напомнит, что сейчас не время для ссоры с союзниками. Он назовет его «Луканской тыквой» и придумает десятки других, еще более оскорбительных ругательств». «И, кажется, он будет прав», — думал маньяк Вилли. «Вместо Муаферна я привезу в Эфес груду, корней и черепицы, которыми забросали корабль». Муаферн уже начал действовать. «Камни! О, то, только начало!»